Глава первая. Айка. Четыре года спустя. Ну и февраль. Я паркую свой танк возле зарослей пушистых елей, подальше от шумного сборища и яркой иллюминации, и заглушив двигатель, покидая прогретый салон. Промозглый колючий ветер мгновенно остудил кожу, пробравшись за шивор. В телефоне пиликает сообщение, и я бросаю беглый взгляд на экран. Господин Рябинин решил взять меня из мором. «Айка, ты хорошо подумала» улыбаясь и прячу мобильник в карман. Не хочу прямо сейчас портить ему настроение очередным отказом. Кинув капюшон, я решительно покидаю темную парковку. Терпеть не могу такую зиму. Тот дождь, то мокрый снег. А сегодня вообще трындец. Лужи замерзли, превратив город в сплошной каток и обледеневшие бугры-грязюки. Уверена, что и в Сочи сейчас не намного приятнее. Уж лучше в австралийских тропиках под пальмами, где стабильно жарко и... Вот черт! Резко останавливаясь отступая назад. В мое укрытие. Отсюда мне сложно разглядеть лицо мужчины, стоящего на крыльце модного ночного клуба Трисогуска. Сам он смотрит в сторону. Да и болтающиеся туда-сюда пьяные тусовщики, и любители ночной жизни, мешают рассмотреть его как следует. Собрать бы всех этих бездельников и на уборку леса от таких же вот. Но это потом. А прямо сейчас меня интересует он. Это точно он. Мое сердце оглушительно бухает, заглушая звуки улицы и подтверждая мою догадку. Это он вернулся. «Наверняка я узнала бы его даже в многотысячной толпе». Прикуривает. «А ведь обещал бросить обманщик». Выдыхает дым и так привычно запрокидывает голову. «Я знаю, что в этот момент он щурится». «Я все про тебя знаю, мой Кир. И нестерпимо хочу коснуться твоего лица губами». «Как же я ждала тебя. И как боялась, что ты вернешься». «Мобильный рингтон не позволяет мне провалиться в горько-сладкие воспоминания». «Алекс, нашлась-таки рыжая бестия». «Саша, телефон тебе зачем?» рявкую на сестру. «Я раз десять уже звонила. Выползай давай свои своей трясожопки. Я подъехала». «Во-первых, не десять, а всего три пропущенных от тебя. У меня все записано, брехушка». Уличает меня Алекс, но тут же ее тон меняется на виноватый. «Айка, ты что, правда, что ли, в трясогуске?» «И самое время это проверить. Выходи!» приказываю сестре, не сводя глаз с Кирилла. Прямо сейчас он разговаривает с каким-то вертлявым хреном. «Слушай, Айчик, прости, я правда не слышала телефон. Короче, я уже давно дома. Понимаешь, позвонила Стежка, и...» И я вся обращаюсь вслух, впитывая новости, которые выплескивает на меня Алекс. Не сказать, чтобы приятные, но вполне ожидаемые. Да мы с девчонками и не надеялись, что с нашей мамой будет легко. Но родители ведь не выбирают. Разберемся, Саш. Обещаю я, запоздала разглядывая освещенный пятачок возле клуба. И с досадой понимаю, что Кирилла там больше нет. Оно и понятно. Не метровая же у него сигарета. Разберемся, Саш. Обещаю я. Разберемся, Саш. Обещаю я, запоздала, разглядывая освещенный пятачок возле клуба. И с досадой понимаю, что Кирилла там больше нет. Оно и понятно, не метровая же у него сигарета. Вот гадство. Естественно. Оптимистично заверяет Алекс и тут же интересуется. а а ты скоро будешь. Может сигарет мне купишь, ну и стежки какой-нибудь там чупа-чупс. Кажется, ты завязала с курением. ворчливо напоминаю ей возвращаясь в машину. Да я с вами живу как на вулкане, это ж какие нервы надо иметь в этом дурдоме. Мгновенно заводится Алекс. А может тебе напомнить, из-за кого я начала, кровопийца мелкая. Не надо, Сань. Я помню, что свинья всегда найдет грязь. Будет вам со стежкой по чупсу Злорадно обещаю и прежде чем Алекс взорвет мои барабанные перепонки, сбрасываю вызов. Пора ехать. Но взгляд невольно возвращается туда к входу в клуб, имеющийся среди мужских фигур, выбраковывая одного за другим. Пеньки неказистые. Открываю бардачок и достаю пачку сигарет. Ровно 5 штук. В прошлом году их было 6. но одну я приговорила 25 декабря. Праздник католического Рождества. И в годовщину моей свободы и потери. А сейчас у меня что? А сейчас бы дать кому-нибудь в бубен в честь паршивой погоды. Я извлекаю сигарету из пачки прикурив, снова покидая салон. Почему-то теперь я совершенно не ощущаю холода, зато чувствую отвратительную ноющую боль. Так чертовы бабушки эти эмоции. Делаю глубокую затяжку, пытаясь вытравить из груди беспокойство. Какая-то рыжая растрепа суетится перед клубом и горланит на всю округу. Похоже, у нее тоже эмоции фонтанируют. А может, просто перебрала? «Даже не суйся туда!» Громко рычит ей здоровенный бугай и стремительно исчезает в темноте. Рыжая притормозила и, покрутив головой, по сторонам, как завопит, «Наших бьют!» Двое добровольцев мгновенно отреагировали на призыв и ломанули вслед за бугоем, но рыжая на этом не успокоилась. «Да помогите же, там наших ребят убивают!» верещит, срывая голос. «Святая простота!» Чтобы распугать этих клубных дрестунов, лучшего способа и не найти. Кажется, девчонка тоже поняла это, глядя, как стремительно пустеет пятачок возле клуба. Поняла и рванула на место убийства. Ну как рванула? Очень старательно и почти на одном месте размахив руками, как ветряная мельница, и скользя высоченными каблуками по обленевшей тротуарной плитке. Воржаться, если б только наших не убивали. Закрыв машину, я откинула в сторону истлевшую в руке сигарету, о которой уже забыла, и двинулась на перерез отчаянной спасительницы. Ого, ну и шпала выше моей, Алекс. Кажется, тебя просили не соваться в заварушку, напоминая отважной рыжухи, но та будто и не слышит. Зато истошный женский визг действует на нас обеих, как стартовый свисток, и спустя пять секунд мы на поле боя. Ух, вот это побоище. Едва не подпрыгивая от азартного возбуждения, я завороженно наблюдаю за потрясающей битвой. Такого я еще не видела. И, похоже, не только я впечатлилась. Слева, в нескольких метрах от нас, скулят и жмутся в стеночке две расфуфыренные мартышки. Эти точно не из нашей группы поддержки. И, несмотря на беспредельный численный перевес во вражеском войске, у этих болельщиц имеется серьезный повод для беспокойства. А плохо, да? Обращаясь к рыжей, застывшей рядом со мной, чумевшим изваянием. «Плохо, это очень плохо!» – встрепенулась она и укоризненно добавила. «Наша ведь в меньшинстве!» Вот это голос! Обалдеть! Огорланила она не так красиво. Это бы девочке диктором на телевидении работать. Хотя... Может, она там и трудится, разве диктором возбраняется шастать стать по подворотнем в свободное от работы время? А может, у нее и здесь горячий репортаж? А почему ты так уверена, что я из ваших? Подразниваю доверчивую рыжулю, но не дожидаясь ответа, снова отвлекаясь на драку. Ух! На самом деле наших я вычислила сразу. И как же мне нравятся наши. Бугай сражается не слишком технично, но учитывая численность противников очень результативно и рычит, как разбуженный пинками медведь. Кажется, парень поймал кураж, фарт ему в помощь. Зато второй боец — это нечто невообразимое. Невысокий и мощный, как буйвол, он как будто и не дерется вовсе. Он играет и танцует. И явно кайфует от процесса. Танцующий терминатор. Невероятная мощь и звериная грация в одном титановом флаконе. Ой, смотри, смотри! Ай, красавчик! Дергаю рыжую за рукав, а она разглядывает меня с недоумением и очень тихо спрашивает. Слушай тебе, что совсем не страшно? И Тебя папа с мамой не потеряли? Давно уже потеряли, Рыжуля. Кажется, она приняла меня за малолетнюю скательницу приключений. А сама-то совсем ведь еще девчонка. Даром, что расточком стили башню. Но очень красивая. Я невольно залипаю на ее разномастных глазах. Бывает же такое чудо. Один глаз у нее карий, а второй... А хрен тут разберешь в темноте, другой, короче. Но ну, очень необычно. А еще я вижу, что и очень страшная, и неожиданно для самой себя выдаю. Меня зовут Айка, и мне 19. А ты, кстати, молодец, не истеричная, не то, что эти, кивая в сторону подвывающих вражеских мартышек. Рыженька рассеянно оглядывается, кивает или печет неуверенно. Надо же, наверное... «Полицию вызвать? Еще чего! Только этих тут не хватает!» «Ни к чему нам здесь полиция, сами разберемся!» – заверяю твердо. Но, встретив сомнения на симпатичной мордашке, терпеливо поясняю. «Полагаю, максимум минут через пять лягут все. Этот буйвол знает толк в бою». Я киваю на терминатора, которому, похоже, неведомо усталость. «О, господи!» – бормочет Режуля, и, проследив за ее взглядом, я холодею. «Да, кажется, не повезло парню. Бормочу очевидно, я чувствую, что мне вдруг нечем дышать». Ой, нет.